Первые считают, что Тесла – автор нескольких тысяч изобретений, далеко опередивший свое время. Вторые убеждены, что ученый больше сочинял о себе, чем изобретал. Он действительно рассказывал о себе множество фантастических историй, но то, что писали о нем другие, звучит еще более неправдоподобно. Каков же был на самом деле Никола Тесла, так и остается загадкой.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 Хоть она по семейным обстоятельствам так и не выучилась читать, зато знала наизусть множество народных поэм, была талантливой рукодельницей и, по словам Николы, придумывала множество полезных приспособлений для дома. Свой талант изобретателя он явно унаследовал от матери. Никола был четвертым из пяти детей Милютина и Духи. У него был старший брат Дане, старшие сестры Ангелина и Милка и младшая Марица. Никола родился 10 июля 1856 года в небольшой деревушке Смеляны, расположенной недалеко от Госпича, столицы провинции, где у его отца был приход. Детство Никола описывается как идиллическое. С братом и сестрами он проводил время в играх и развлечениях, много купался, ловил рыбу и наблюдал за окружающей его живностью. Его любовь к голубям, длившаяся всю жизнь, берет свое начало именно в детских годах. Тогда же, по собственному признанию и по воспоминанию семьи, он с помощью старшего брата начал изобретать. Сам Никола упоминает о пугаче из кукурузного стебля, ловушках для птиц, особом крючке для ловли лягушек и, наконец, вершине изобретательности пропеллере, управляемом 16 майскими жуками. «Я прикреплял четверку жуков к крестовине», — писал Тесла в своей автобиографии, которая вращалась, надетая на тонкий шпиндель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 Он настолько реально представлял в своей голове будущий механизм, что мог проверить его работу и вносить изменения в конструкцию, не строя пробных моделей. «Когда появляется идея, я сразу начинаю ее дорабатывать в своем воображении», — писал Тесла. «Меняю конструкцию, усовершенствую и включаю прибор, чтобы он зажил у меня в голове. Мне совершенно все равно, подвергаю ли я тестированию свое изобретение в лаборатории или в уме.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 Из-за непосещения лекций, а, возможно, из-за неподобающего поведения, Тесла не был допущен к экзаменам и в декабре 1878 года вынужден был покинуть Грац. Боясь сообщить о подчислении родителям, Тесла несколько месяцев слонялся по стране, пока, наконец, отец не отыскал его и не уговорил вернуться в Госпич, где Никола стал преподавать в гимназии, в которой когда-то учился сам.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 Там он устроился в континентальное бюро компании прославленного изобретателя Томаса Алвы Эдисона, где занимался усовершенствованием электротехнического оборудования. В 1883 году его направили в Страсбург, где компания строила электростанцию. При эксплуатации возникали серьезные проблемы, но Тесла смог устранить все неполадки. Однако вместо обещанного вознаграждения Чарльз Батчелор, глава бюро, предложил Тесли отправиться в США, чтобы работать непосредственно на Эдисона. Как пишет первый биограф Теслы, Батчелор отправил Эдисону письмо. «Я знаю двух великих людей, один из них вы, второй – этот молодой человек». Правда, ни один из исследователей так и не смог найти подтверждение существования этой столь часто цитируемой записки.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 В 1887 году он получил два патента на электродвигатели переменного многофазного тока, а затем зарегистрировал свое изобретение в Англии и Германии. В мае 1888 года Тесла представил Американскому институту инженеров-электриков свой генератор переменного тока, впервые продемонстрировав широкой публике свое изобретение. Один из присутствовавших на лекции позднее вспоминал,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 На время переговоров Тесла приехал в Питтсбург, где размещался главной офис компании Вистингауса, и жил там поочередно в нескольких отелях. Житье в гостинице вошло у него в привычку. До самой смерти он больше никогда не жил в собственном доме, предпочитая гостиничные номера. Уже скоро Вестингаусом была построена крупнейшая в мире электростанция на Ниагарском водопаде. Там применялись генераторы и другое оборудование, созданное Теслой. Сбылась его детская мечта. «Водопад крутил колесо, порождая электрический ток». Лекция Теслы и слухи о его сделке с Финстингаусом главным антагонистом Эдисона быстро сделали из сербского ученого знаменитость, а его компания стала получать крупные заказы. Эдисон, яростный противник переменного тока, развернул целую компанию по его дискредитации. В присутствии публики убивал переменным током собак и голубей,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 В июле 1891 года Тесла получил американское гражданство. Обладая отныне финансовой и юридической независимостью, он с головой ушел в изобретательство. Вернувшись из питтсбурга открыл лабораторию на Южной Пятой авеню и несколько лет успешно сочетал научную деятельность, принесшую ему множество патентов например, на осциллятор, электрический счетчик, конденсатор, лампы накаливания, с лекциями и газетными интервью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 По проводам дошел до Филадельфии. Постоянный ток распространялся не дальше, чем на 2 мили. Переменный ток презирал расстояние. Даже Эдисон был вынужден признать правоту Теслы. Оценивая работу Теслы в области многофазных токов, выдающийся американский ученый Эдвин Галлард Армстронг писал,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 В вот 1898 году на электротехнической выставке Тесла демонстрировал изумленной публике плавающую в бассейне лодку, управляемую на расстоянии. В то время это казалось необыкновенным чудом. Таких «телеавтоматов», как их назвал Тесла, он сконструировал несколько. Они послужили основой для таких вещей, как радиотелефон, пульт дистанционного управления, факсимильный аппарат и робототехника.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 По слухам, в него были влюблены несколько девушек, принадлежавших к высшим кругам Нью-Йорка. Однако Тесла, хотя и не чуждался легкого флирта, так и не поддался ни одной из них. По его глубокому убеждению, аскетизм и воздержание способствуют научной работе, просветлению и самосовершенствованию. Подтверждение этому он нашел в буддийских трактатах – Буддизмом он увлекся еще в 1896 году, когда в Нью-Йорк приезжал с вами Вивикананда. Тесла показал с вами свою лабораторию и несколько опытов и произвел на индуса такое впечатление, что тот написал в Индию: Этот человек отличается от всех западных людей. Он продемонстрировал свои опыты, проводимые им с электричеством, к которому относится как к живому существу, с которым разговаривает и которому отдает приказания.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 Терпел крушение. В разговорах об эфире Тесла упоминал, что он не только несет бесконечную энергию, но и бесконечные знания, всю информацию, которой обладали и еще только будут обладать люди, и будто бы сам именно оттуда черпал все свои идеи. Он всегда говорил, что никогда ничего не создал из ничего, все открытия он сделал, основываясь исключительно на достижениях других ученых,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 Тесла пытался получить дополнительную сумму, однако Астер, чьи дела были серьезно подорваны, разразившимся в то время банковским кризисом, денег ему не дал. Помимо всего прочего, Астер был разочарован, обещанная ему флуоресцентная лампа так и не была закончена. Тесле пришлось закрыть лабораторию и вернуться в Нью-Йорк. Однако мысль о передаче энергии без проводов не давала ему покоя.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 На Лонг-Айленде, на участке, названном Уорденклифф, Тесла начал строительство грандиозного сооружения. По плану в центре научного городка должна была возвышаться деревянная башня высотой в 47 метров, увенчанная огромным медным шаром. Башня также имела разветвленную сеть подземных помещений и огромную лабораторию. По задумке ученого,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 и жонглирует шаровыми молниями. Один из таких экспериментов 15 июля 1903 года наблюдали все жители Нью-Йорка и окрестностей. Газета Нью-Йорк Сан писала об этом так: Мы оказались свидетелями необычного феномена, в том числе молний разных цветов, собственноручно воспроизводимых Теслой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 и даже выпросил некоторую сумму у родных в Хорватии. Однако проект так и не удалось завершить. К началу 1904 года все работы в Орденклиффе были прекращены. Оборудование частично демонтировано, земля заложена в счет огромных долгов. Позднее лаборатория была буквально разграблена кредиторами, которые изломали или вывезли в неизвестном направлении много ценного оборудования. Тесла, который так и не смирился со столь печальным окончанием своего великого проекта, даже пудал на них в суд, однако это ни к чему не привело. Он мечтал выкупить Уорденклифф и вернуться к прерванному эксперименту, но этого так и не случилось. В 1917 году башня была взорвана, местные власти побоялись, что ее используют немецкие шпионы. Раздавленные неудачи с Ворденклифским проектом, Тесла впал в продолжительную депрессию. Несколько лет он провел в постоянной борьбе с кредиторами, вынужденный изобретать ради денег, что он всю жизнь терпеть не мог. Он получил патенты на изобретение электрического счетчика и частота мера, несколько моделей насосов, спидометра и безлопастной турбины, надолго опередившей свое время. В результате серии судебных процессов о приоритетах, прошедших в США и Европе, было установлено первенство Теслы, но это стоило ему немало денег и нервов.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 Однако непримиримые враги будто бы оба отказались от нее. На самом деле в том году Эдисон хоть и номинировался, но провалился на голосовании. А Тесла не номинировался вовсе. Он был выдвинут на премию лишь в 1937 году, но так и не получил ее. Зато в 1917 году ему была присуждена медаль Эдисона, присуждаемая ежегодно Американским институтом электроинженеров.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 Позже король Югославии наградил Теслу орденом Белого Орла, а Чехия – орденом Белого Льва. Когда ученый праздновал свои юбилеи, 75 лет в 1931 году, 80 лет – 5 лет спустя, эти события широко отмечались по всему миру конференциями и торжествами в его честь, и крупнейшие ученые мира считали своим долгом принести ему свои поздравления. В 1936 году правительство Югославии выпустило специальную почтовую марку в честь Николы Теслы, а сам он был избран почетным директором только что основанного научно-исследовательского института, задачей которого стала разработка вопросов, связанных с применением токов, высокой частоты и высоких напряжений, за что получал неплохой оклад в долларах.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 Выглядящие фантастическими, они тем не менее считаются истинными всеми поклонниками Теслы. Одна из самых распространенных легенд рассказывает о созданном Теслой в 1931 году электромобиле. Он заменил на предоставленном ему автомобиле Пирс Arrow двигатель на небольшое устройство, собранное из купленных в радиомагазине деталей, подсоединил провода к электромотору и поехал. Автомобиль ездил без подзарядки неделю. А на вопрос, откуда берется энергия, отвечал «из эфира, вокруг всех нас». Потом Тесла будто бы рассердился на нескромные вопросы, отсоединил коробочку и унес. Что это было, да и было ли вообще, остается загадкой. В последние годы Тесла почти ни с кем не общался, делая исключение лишь для пары ближайших друзей и племянника Савы Касановича, младшего сына сестры Теслы Марицы, ставшего послом Югославии в США.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 и перепечатанных в США. Например, свое знаменитое письмо «Моим братьям в Америке», исполненное гуманизма и страстной любви к родине. В самом конце 1942 года Никола Тесла слег. Он лежал в своем номере в отеле «Нью-Йоркер», отказываясь от врачебной помощи. Элеонора Рузвельт, супруга тогдашнего президента США, узнала о его болезни и хотела навестить ученого. 5 января Сава Касанович пытался договориться с Теслой о визите миссис Рузвельт, но тот сослался на плохое самочувствие и отказался. Через три дня его нашли мертвым. Говорят, в номер отеля тут же заявились агенты ФБР, которые будто бы вывезли все бумаги ученого. Что в них было и было ли в них что-то важное, в ближайшее время узнать не представляется возможным. На похороны Николы Теслы собрались две человек.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 Не прошло и двух десятков лет, как имя Теслы стало одним из символов своего времени, одной из икон массовой культуры. Он стал прообразом множества сумасшедших ученых, грозящих уничтожить мир своими ужасными изобретениями в фантастической литературе, комиксах и мультфильмах. Тесла считается прототипом Джона Голта, одного из персонажей культового романа американской писательницы Айн Рент «Атлант расправил плечи», и Томаса Джерома Ньютона, главного героя знаменитого фильма «Человек, который упал на землю», сыгранного Дэвидом Боуэй. Оккультисты и эзотерики всех возможных направлений считают его одним из существ высшей расы, умевшим видеть недоступное другим,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 Печально известная секта Аум Синрикё будто бы даже пыталась выкрасть из Белградского музея Теслы его чертежи, чтобы с помощью изобретенного им резонансного излучателя вызвать землетрясение. Землетрясение в Японии действительно случилось, но хотя Аум Синрикё и пыталась заявить о своей причастности к психийному бедствию, ей никто не поверил. Тесла оставил после себя более 800 патентов и, может быть, еще столько же изобретений было утрачено. Имя Теслы носит улица в Загребе и американский военный корабль, аэропорт в Белграде и американская рок-группа. Ему принадлежит слава ученого, который изобрел XX век, но многие из его открытий актуальны даже в XXI столетии, а некоторые, возможно, опередили и его.